Ерофей Ильич стоял с расширенными глазами, силясь объясниться то ли сам с собою, то ли с тем, кого только что разглядел. Перехвативший горло спазм, торчащий из груди нож, все было так некстати. Слово, нужное и трепетное, пощекотало кончик языка и скончалось. Все остальное было грубой прозой скрипнули начищенные проворными шерстянками голяшки хромовых прохорей, опали веки. векиерофеильич торчмя грохнулся головой в пол и отдал богу сутью свою душу упоров успел подумать о бордовом призраке, который так запросто соединился с главной сукой страны советов, но он ждал сейчас они разлучатся и все увидят — Сейчас. Квартирант должно быть смылся раньше. У них свои правила, не угадаешь? А лучше бы о том совсем не думать, ведь скоро случится новая смерть. Упоров перевел взгляд на величественно спокойного Опенкина. Даже когда к нему кинулись с обнаженными ножами очнувшиеся телохранители, Федор не изменился в лице. Резкий звук выстрела отрезвил всех. Каштанку отбросило к стене. Он осторожно, словно боясь расплескать что-то драгоценное, опустился на пол, прижимая ладонь к прострелянному сердцу. «Ван — ван кричала взбешенная Гера Яновна, указывая дымящимся стволом Браунинга на дверь. — Иначе останетесь рядом с этими подонками! зоха громко как тормозящий поезд заскрипел зубами плюнул в лицо вору наклонился над надсаловаром мягко поднял хозяина на руки и уже вступив в волчью темноту ночи негромко сказал это отсрочка фартовый запомни отсрочка остальные спрятав в рукава ножи Пошли следом серой безликой цепочкой, вдруг утратив нахальную кровожадность. «Дайте прикурить!» Гера Яновна спрятал пистолет в карман халата. Глубоко затянулась табачным дымом. «Вы, Игорь Семенович, составьте текст телеграммы родителям Николая Александровича. Жена от него отказалась, и дети, кажется, тоже». Она еще что-то говорила сама себе, уже беззвучно шевеля губами. Но телефонный звонок отвлек ее от внутреннего разговора. — Хотите его раздеть? — кивнув на застреленного вора, спросил у Упорова доктор Зак. — Что ты сказал, падла гнутая? — психанул Упоров, поймав доктора за грудки. — Я же от души! — перегнулся Игорь Семенович. — Все так делают. — Оставьте его, Вадим. Сестра мягко разжала пальцы. — Он несчастный человек. Вы же не будете обижать несчастных и не злоупотребляйте терпением, герьяновны. Из кабинета отрывисто звучал голос начальника медицинской службы. Заключенного Ачаева зарубили топором. — Да, его должны были освободить в начале июля со снятием судимости. — Печально? — Преступно. — Подло, товарищ полковник. Вся ответственность лежит на подполковнике скотском По его распоряжению была снята охрана. Стреляла. А что мне стало делать? — Да я и не боюсь. — Так-то, — подмигнула упора у Лена, — мы снова на коне. Нам лучше не попадаться. Шагайте по-добру, по-здорову в палату. Зачем она убила Федора? Сестра задумалась, ответила с прозрачной определенностью соучастницы. — Ради меньшей крови, я так думаю, да сами видели. Он кивнул и пошел в палату, не замечая настороженных взглядов из-под вытертых одеял. Сунул под подушку, согревшийся в ладони скальпель, лег прямо в халате. Федор, объявившийся такой яркой неожиданностью на пороге кладовой, был все еще необъясним. Может быть, даже не сам Федор, а этот, горящий на зеленом поле рубахи, поразивший натуральной свежестью голубой цветочек. Цветы... Такой мрачный момент в человеческой трагедии С кровью и бордовыми призраками. Косой тяжелый дождь бил в дребезжащее стекло, Временами переходя в ливень со снегом. Потом ударила пулеметная очередь, И, посеченные дождем, лучи прожекторов забегали по зоне. Вроде бы мужики очнулись предположил без ноги началась потеха четверо зеков из дизентерийной палаты вынесли отчаева куда гражданина артиста покласть спросил тот кто был выше всех а потому и главный вон моя койка свободная указал на свое место грек осторожно давай помогу отчаев был в сознании Он здоровался с каждым в отдельности, тихим, все еще сочным голосом. Упорова выделил особо. — Как приятно, вы живой! — Обязательно выздоравливайте, — сказал один из дезинитерийных зэков. Хотел было пожать ему руку, но под строгим взглядом грека передумал. — Тает, свеча моя, тает! — расстанала чаев мыслиться мне господа арестанты сегодня же умру грек сделал попытку возразить однако подметивший его желание артист продолжал уже не играя не надо меня успокаивать я готов просил герруяновну позвать отца кирилла вы же помните его вадим Все пошло иначе. Знаете, что бы сказал по этому поводу мой друг Осип Абдулов? Осип бы сказал. Рука снимает шляпу с большими полями, взгляд затуманен грустью с едва заметной слезой. Он умер в ночь большого мяса. Я не договорила об отце Кирилле. Артист подождал, пока ему сделают укол, и благодарно кивнул Лене. — Хотел его спросить, позволит ли Господь мне, грешному, встретиться со своими палачами? — Один уже вас ожидает, Николай Александрович. — Сталин? — Соловаров? Он убит два часа тому назад. — Да... Какая свирепая режиссура! Господь являет волю свою в таком гениальном спектакле! А ведь полжизни кричал с подмостков Великих театров бедной России. Нет его! Обман! Маракобесие! Бессонными ночами видел. Идет среди вызревших хлебов В чистой льняной рубахе. Боссы ноги следов не оставляют. В душу просился, приюта искал. Если впустишь, думаю, не бывать тебе народом артистом, Николай Александрович. Народ-то наш, разуверившийся, пьяный, допродажный, да ссучанный большевиками. — Тише, тише, миленький! — Елена Донского присела на край постели. Пустил же все-таки. О чем теперь горевать? Теперь он вас не покинет. Ушла гордость. Господь явился. Николай Александрович пытливо смотрел на Лену нетвердым взором, посоловевших от морфия глаз. Живое, светлое любопытство его было, как бы последняя глядка из близкой могилы. — Слышите, други мои, какая велика женщина нам служит! Оттого верю. Терпение таких людей и слово их, посеянное в сердце, одолеет сучью власть. — Терпение же искусство, — сказано, — подал голос без ноги. — Не как вы, Остриков. — Я, Николай Александрович, собственной персоной, но без ноги. «Думал тебе, не лгу. Сам понимаешь, нельзя мне. Маленький ты, грудь одной ладошкой закроешь, но в такой тесноте нашел, отыскал место для Господа. У меня же все широко было, да пусто».